Эпизод седьмой. Все выше и выше у ректора. Не знаю, о чем и как говорили мессиры, председатель приемной комиссии и ректор, но последний вызвал меня к себе на следующее утро после начала занятий. Кабинет его отличался от увиденного мною накануне только наличием портретов на стенах, и я бы сказал. Фотографии в рамке на столе. Хотя это тоже была не фотография, а небольшого размера групповой портрет. Это я, входя в кабинет, заметить успел. Вход почему-то находился не в противоположной от стола начальника стране, а сбоку. Точнее, там тоже имелся вход, и именно через него меня провел секретарь. Уже немолодой мужчина, минуя приемную. На портрете за спиной ректора была изображена властная, довольно красивая женщина средних лет. Без короны на голове, но никаких сомнений не возникло. Это королева Изольда. В общем, типичный парадный портрет. В том же стиле у нас Екатерину II рисовали. Или Марию Терезию в Австрии. В вузе Димы Бершуа у ректора на этом месте Путин висел. Но надо признать, здешний портрет, написанный маслом и явно рукой хорошего художника, смотрелся солиднее. Сидеть под портретом начальника – обычная практика для чиновника, но здесь одним портретом дело не ограничилось. На противоположной стене, чтобы радовать взгляд уже самого ректора, а не его посетителей, висило сразу четыре портрета той же королевы, но менее помпезной, а также трех очень симпатичных девушек. Точнее, девушки, подростка и девочки. Интересно, это тонкий подхлеваш или вид принцессы вправду повышает ректору настроения и вдохновляет на труды праведные? Возможно, и вдохновляет. Я не очень разглядел, Но, похоже, на столе был групповой портрет тех же девушек уже без матери, или просто девушек похожего возраста, его собственных дочерей, почему бы и нет, совпадения бывают самыми неожиданными. Сам ректор Академии, миссир Стебен Ортурин, оказался сухоньким старичком, с худым лицом и большими глазами действительно не молод. Маги живут и дольше, и выглядят моложе своих лет. А ректору на вид примерно 60. Если бы ауру не видел, никогда бы не подумал, что архимаг. Впрочем, если бы он в этом кабинете не сидел, я бы в нем и ректора не заподозрил. Он и в эмоциях, прямо как дед, радующийся визиту любимой внучки и одновременно гордящийся Какая она у него замечательная. Нет, не пугайтесь, это не мой приход вызвал у него такие эмоции. В комнате за его столом сбоку сидела еще одна особа. Одно лицо с портретом на стене напротив. Принцесса-наследница Хельга? Похоже. Не только лицо похоже, но и аура вполне соответствует королевской семье. Уже сильный магистр. Несомненно, со временем станет архимагом. Что она тут делает? Неужели на меня пришла посмотреть? Все выше и выше меня выносит. Ладно, на меня же смотрят. Нацепил на лицо вежливую улыбку и отвесил поклон, стараясь выполнить его по всем правилам этикета. «Миссер Ректор...» Польщен вашим интересом к моей скромной особе и благодарю за участие. Сменил улыбку на восторженную. Ваше высочество, мое сердце чуть не разорвалось на части от потрясения вашей неземной красотой. В ответ получил скептический взгляд. Действительно, вид-то у меня пятнадцатилетнего пацана, а ей, как минимум, лет двадцать. Но ведь все равно довольно. Еще по прошлой жизни знаю, что женщинам надо говорить комплименты. При этом можно врать все, что угодно. Умная женщина сразу поймет, что врешь, но приятно ей от этого будет не меньше. А сегодня, похоже, именно мнение принцессы обо мне станет определяющим. Так что все внимание на Хельгу. Тем более, что и ректор на нее все время смотрит. Она меня только изредка отвлекается. Похоже, что собеседование придется брать в свои руки. Мессир, принцесса, отвесил еще один поклон, при этом посмотрел принцессе в глаза. Как я понял со слов уважаемого мессира Луиса Силуана, и я должен сейчас продемонстрировать свои магические возможности, а также рассказать о себе и о том, почему я прошу вас принять меня в Академию Лииды, Если позволите, и я бы мог совместить свой рассказ и демонстрацию, так как, добираясь сюда, мне пришлось пересечь пустыню, одному в лодке проделать часть пути по морю, так что использовать различные заклинания приходилось достаточно часто. Ректор промолчал, ответила принцесса. Это было бы интересно, так и поступим. Но сначала расскажите немного о себе. Как прикажете, принцесса, от вас ничего не утаю, хотя до недавнего времени ничего примечательного в моей жизни не происходило». Я изобразил на лице счастливую улыбку. Надеюсь, не до идиотизма. Бриан Стонберг родился в замке баронства Стоунберг 22 дня месяца до Зена в год 2478 от начала лета исчисления. Про первый год правления короля Лаварди Альзана V я по понятным соображениям говорить не стал. Вместо этого попытался пошутить. По крайней мере так написано в документах. Лично я этого момента не помню. Принцесса благожелательно улыбнулась, тем самым поощрив меня и дальше вести себя раскованно. И я продолжил. В замке пережил первую инициацию и стал изучать магию под руководством матушки, урожденной графини Видерской, которая считалась довольно сильным магистром. Тут я, понятно, врал, но не говорить же им в самом деле, что никакой инициации у меня не было, и никто в замке меня ничему не учил. К счастью, именно такого рассказа от меня и ждали, так что никто в моих словах не усомнился. А я, признаться, боялся, что маги и без эмпатии могут отличать правду от лжи. Оказалось, не могут. И это хорошо. Можно спокойно рассказывать дальше. Я и рассказал. В общем-то, всю свою историю с момента нападения на замок пропуская то, что относилось к проклятому месту и ментальной магии, и периодически демонстрируя применявшиеся заклинания. По моей версии, я никуда не бежал прятаться, просто проворонил засаду прямо у выхода из замка и словил несколько арбалетных болтов. Но не умер, а прибил нападавших огни шарами. При этом я не только показал оба примененных вида огней шаров, но и уничтожил прихваченный с собой наконечник болта разрушением. А вместо заклинания исцеления подарил принцессе сделанный накануне амулет с универсальным лекарем. Рассказывая о погибших, я не скрывал эмоций. Меня буквально трясло, и это была не игра. И вы просто поднялись по потайной лестнице в кабинет барона, Обнаружили там спящих магов и зарезали их всех по одному, предварительно сняв с них амулеты. Неужели такое возможно? Наверное, мне просто повезло, что они так напились и совсем не ждали нападения. Я тогда плохо соображал, но когда надо, я умею ходить очень тихо. В детстве мне это помогало избегать наказаний за шалости и добывать всякие вкусности на кухне я слабо улыбнулся. Принцесса тоже улыбнулась, но мага я явно не убедил. Хорошо, я шел примерно вот так. Я резко бросил в сторону шарик света так, чтобы ректор невольно задержал на него взгляд, а сам тем временем наложил на себя отвод глаз. Пожалуй, надо продемонстрировать одно из своих особых свойств, Как я решил называть проявление ментальной магии? В данной ситуации лучше предстать необычным, чем вруном. Поскольку я находился рядом с принцессой, да еще и рукой слегка ее задел, потерять меня из вида она не могла. Отвод глаз – заклинание ментальной группы. Если человек уже видит тебя, обмануть его заклинанием не получится если он сам не отведет глаз. Поэтому я стал по-всякому гримасничать, чтобы привлечь внимание принцессы, делал страшные глаза, прижимал палец к губам, складывал губы бантиком или кровожадно улыбался. К счастью, идти было недалеко, и через пяток шагов я уже кашлянул за плечом мистера Ортури, заставив его вздрогнуть. Принцесса захлопала в ладоши. «Стебьен, ты правда его не видел?» «Да, очень необычно», несколько растерянно ответил ректор, вызвав у девушки новый приступ веселья. Дальнейшая часть рассказа пошла проще. Я основательно подготовился, полночи убил, так что на глазах ректора и принцессы Склеил из принесенных щепок модель своей рикши. Воду из воздуха тоже сконденсировал в прихваченный с собой серебряный стакан, отметив, что он еще из замка и все время со мной. На примере высыпанных из мешочка камешков продемонстрировал действие заклинания укрепления пути. Показал и даже дал подержать в руках паучка с муравьем, а также несколько чешуек от черепахи. Одну чешуйку подарил принцессе. Ориентируясь на настроение принцессы Хильгин, я временами начинал откровенно дурачиться. Придумал ящеркам веселую походку вроде ламбады, показал несколько основных движений и пообещал научить наследницу такому шагу как-нибудь позже. В общем, как мог, старался завоевать расположение принцессы. И вроде вполне успешно, пока не заметил, что ректора это раздражает все больше и больше. Пришлось извиниться, что увлекся и забыл о серьезности мероприятия, посмотреть в глаза ректору и виновато улыбнуться принцессе. В дальнейшем я сбавил напор и про путешествие с зайцем из Эвронта в Марион рассказывал, ориентируясь уже больше на реакцию начальства. Наконец, закончил. В целом, думаю, успешно. Мистер Артури, судя по эмоциям, был заинтересован и озадачен, но особого негатива ко мне не испытывал. А идеальная принцесса Хельга, по ходу рассказа, я успел выразить восхищение в ней всему, до чего только смог додуматься, от тонкого вкуса до изящного маникюра, так и вовсе была довольно весело проведенным временем я ее явно заинтересовал и сумел понравиться. Не влюбилась, конечно, но мне этого и не надо. В смысле, совсем не надо. Так что свои планы я, можно сказать, воплотил в жизнь успешно. Произвел приятное впечатление, а магические способности продемонстрировал на уровне, подобающем не новичку, а выпускнику Академии о чем мне ректор и сообщил. И еще сказал, что в академии он меня принимает, но вот на каких условиях придется еще уточнить и подождать немного много ни мало решения королевы. Он будет ходатайствовать, чтобы с меня денег не брали вообще, а мой опыт выживания в пустыне очень хотел бы использовать на благо веренного ему учреждения. Есть насчет меня и другие мнения и планы, но опять-таки озвучит он их только после одобрения королевы. Похоже, я перестарался. Конечно, мне хотелось привлечь внимание к своему случаю, но почему вопрос приема в академию должна решать сама королева Изольда? Потому что здесь была принцесса? Так она мне сама сообщила, что сейчас готовит магистерскую диссертацию, а ректор лично ей в этом помогает. Почему я не удивлен? Я даже посмел вякнуть, что, может быть, не стоит так высоко обращаться. Я благодарен за желание снизить оплату, но существуют же и другие пути. Например, заключить какой-нибудь договор, позволяющий мне работать в академии, а вопросы оплаты решить в форме взаимозачетов. В конце концов, деньги за год обучения я могу заплатить хоть сейчас. А если ректор будет так любезен и подскажет мне, как лучше реализовать добытые в пустыне трофеи, вопрос финансов вообще может стать неактуальным. Но ректор был непреклонен. Послезавтра Королева прибудет с инспекционным визитом в академию, побеседует с ведущими преподавателями, а заодно и объявит свое решение по моему вопросу. Официальное. И почему-то именно так для меня лучше всего. Видимо, на моей роже было явно написано «почему» и «за что». Принцесса улыбнулась и, не обратив внимания на осуждающий взгляд миссира Ортури, произнесла, перейдя при этом на ты. Я не могу обещать, но очень может быть, что матушка предложит тебе остаться в Лиде навсегда и пожалует какое-нибудь баронство. Я даже догадываюсь, какое. И поверь, оно куда лучше того, что было у вас в Лавардии. По крайней мере, я ее об этом попрошу. Жалко потерять такого кавалера. И принцесса, стрельного глазками. Я сделал вид, что падаю сраженный на повал, не перспективами, а ее взглядом. В целом такой расклад меня очень устроил бы. Никаких особых чувств к баронству Афрузии я не испытывал, патриотом Лаварди никогда не был, так что смена страны стала бы для меня шагом вперед, а не назад. Это, кстати, понимала даже та часть меня, которая осталась от Бриана и считала большим карьерным ростом. Что еще? Бриан-старший просил отомстить. Так отсюда сделать это даже легче, чем находясь во Фрузии. Соседям-баронам спускать нападение, конечно, не следует, но для архимага они не противники. Как-нибудь заеду, прибью и уеду. Никто и не заметит. А вот королеве-матери из Фрузии я ничем досадить не смогу. Не факт, что смогу отсюда, но шансов больше. Хотя бы ославить ее можно капитально. К сожалению, на получение подарков я мог рассчитывать только послезавтра. А свое принцесса и ректор с меня стребовали прямо сейчас. Хельга неожиданно захотела взять себе кольцо с печаткой, которое, как оказалось, уже успела забрать у мессира Силуана. Что-то с этим кольцом нечисто, но ведь не возразишь. Тут мне новую жизнь в хороших условиях предлагают, а я буду спорить из-за какого-то трофея, пусть и ценного, но с баронством не сравнить. А заклинание зажигалки и воздушного лезвия... Я когда-нибудь сам вставлю свое кольцо. Не так уж и сложно это сделать. За год точно научусь создавать и более сложные артефакты. Так что отдал, изобразив радость, что у меня нашлось хоть что-то, заинтересовавшее принцессу. А вот отдавать ректору принесенный реквизит было жаль. Но забрать у него обратно паучка с муравьем, простите, у С Кырмыском можно было только с боем. Ладно, у меня еще есть. Пусть лучше думает, как помочь устроить меня в академию. С первогодками мне, скорее всего, делать нечего. Разве что несколько лекций по общим предметам послушать.